Глава двадцать вторая. На улице тихо. Под вечер мороз усилился и, подтаявшую за день дорогу, снова сковала льдом. Вова идёт рядом, то и дело поддерживая на особо скользких участках. Деревня — это не город, тут никто тротуары песочком не посыпает, да и тротуаров нет. Впрочем, как нет и асфальта. Мой спутник кажется огромным и чужеродным среди деревенских домишек. Будто принц из другого мира. Его пальто от Армании притягивает любопытные взгляды редких прохожих. Мне хочется быстрее покончить с этой прогулкой, но Вован не торопится. Ощущение, что он намеренно привлекает к нам внимание, то под локоть меня поддержит, то за талию приобнимет. Я постоянно ловлю на себе взгляды прохожих. Ох, как стыдно-то. Завтра вся деревня будет знать, что я с каким-то мужиком под ручку ходила. Теперь мне точно нельзя сюда возвращаться. А то ж маму будут расспрашивать, что же за мужчина со мной был. И ведь я сама о Зинке ляпнула, что это не мой мужчина. Небольшой вагончик находится в центре деревушки. Туда стекаются закупиться не только продуктами, но и опохмелиться, а ещё обсудить местные сплетни. Хозяин поставил столики возле входа. Даже сейчас, несмотря на мороз, там сидят несколько мужиков. «И ты сюда хотела одна пойти?» спрашивает Вова, косясь на местный контингент. Я закатываю глаза. «Я вас умоляю, это всего лишь магазин. Что тут может произойти?» Сама беспокойно смотрю на обтрёпанных и небритых типов, покачивающихся на лавочке. Мы приближаемся ко входу. Краем глаза вижу, как один из мужиков поднимается и идёт в нашу сторону. От Вовой это тоже не скрывается. Он тут же берёт меня за талию и слегка прижимает к себе. Молодые люди. Смотрит на нас пьянчуга с подбитым глазом. Помогите, чем сможете. Трубы горят, выпить надо. Да это же тот самый Коля, который маме всё чинит. Ага, так чинит, что сегодня Вова сам забор подлатал. Дядя Коля? Спрашиваю его. Он прищуривается и всматривается в моё лицо. Его качает, как маятник на ветру. «Катька!» — удивляется он. «Ба, ну ты и красавица! Давно тебя не видел!» «Да!» — тяну, не зная, как воспринимать такой комплимент, а Вова тянет меня в магазин. «Пятьдесят рублей не будет!» Местный маргинал почёсывает небритую шею. «Вот чё слово завтра матери занесу!» «Нет у неё», — рябкает Вова и прёт на пролом в магазин. Я кидаю виноватый взгляд на дядю Колю. У того взгляд настолько расфокусирован, что непонятно, на кого он вообще смотрит. Но всё же машет рукой и не твёрдо топает к своей компании. Мы входим в магазин, Вове кто-то звонит, он подаёт мне знак, мол, выбирай, а я должен ответить. Киваю ему и иду к стеллажу со сладостями. Хорошо, что тут есть из чего выбирать. Беру пару картонных коробочек в виде ёлки и домика Деда Мороза. Там конфеты и шоколадные батончики, а ещё игрушка-сюрприз. Насте понравится. Направляюсь к кассе. «Катя?» — слышится удивлённый мужской голос. «Да что ж такое? Опять пьяница?» Но нет. Я смотрю на окликнувшего меня. Высокий, широкоплечий парень в кожаной куртке с енотовым воротником. А лицо кажется очень знакомым. Простите, мы знакомы? Спрашиваю, слегка опешив, сразу оглядываюсь в поисках Вовы. Кать, ты чего, не узнаёшь? Парень широко улыбается. Это же я, Кирилл Воснецков. Ну, помнишь? Мы с тобой за одной партой в младших классах сидели. Я присматриваюсь. Ну, точно Кирилл. Как я могла забыть того, кто в первом классе меня за косички таскал, а в третьем носил мой портфель и провожал до дома. Правда, в обмен на то, чтобы я ему давала списывать на уроках. Ох, тебя не узнать, богатым будешь. Да, я не жалуюсь на заработок, но тебя тоже с трудом узнал. Смотрю ты или не ты, выросла так. Ты тоже вырос. Отвечаю с улыбкой. Помню, в школе все девчонки по тебе сохли. Э, он каким красавчиком стал. Ну, конечно, я не говорю, что сама в школе была в него влюблена. Потому и списывать разрешала. Да ладно тебе. Хмыкает он, но плечи расправляет, видно, мой комплимент понравился. Какими судьбами тут? Слышала, что ты в городе живёшь? Да. Щеки начинают гореть. Я же и переехала, чтобы в институт поступить. А как там наши? Что слышно? Да нормально. Вот недавно встреча одноклассников была. Кирилл облакачивается на витрину, загораживая проход. Наши разъехались кто куда. Мало кто здесь остался, а многие подались в столицу, а есть такие, что давно за границей живут. Пашка Дубцов в Америке, Лилька Звягина вышла замуж за австралийского бизнесмена. Ох, ничего себе. Удивляюсь. Лелька, маленькая круглая хохотушка, вечно ходившая в обтягивающих лосинах, несмотря на лишние килограммы. И в Австралии жена бизнесмена. А про Ирку Берёзкина, он не знаешь, как она? А вопрос вырывается сам собой. Замужем? Но не даёт мне покоя та встреча. Знаю, Кирилл пожимает плечами. Залетела от Мальцева, родня поженила. Вон он, на улице с дядькой Колей сидит. Ты что, его не узнала? Я поражённо качаю головой. Нет, не узнала. Получается, тот молодой мужчина, который был с Ирой в торговом центре, ей не муж? Ох, ну почему меня это волнует? Мне со своей личной жизнью пора разбираться. Молодые люди! окликает нас продавщица. Покупать будете что-нибудь? Магазин скоро закроется. А, да. Я отнесу подарки на кассу. Кирилл идёт вместе со мной. Я заплачу. Он говорит, поглядывая на меня с мужским интересом. Не стоит, достаю кошелёк. Но ну, он уже протягивает продавщице купюру. Кирилл, ну зачем? смотрю на него. Я в состоянии сама заплатить. Да, ну и ситуация. А там на улице ещё его вот стоит. Не удивлюсь, если он всё это видит через витрину. А почему нет? Кирилл мягко улыбается. Могу я сделать приятное бывшей однокласснице? Кстати, а что ты делаешь сегодня вечером? Он ждёт, а у меня Вновь вспыхивает воспоминание о школьных годах. Когда я была в него тайно влюблена и давала списывать на всех уроках, даже домашку порой делала за него. И млела, когда он нёс за мной портфель, ждал по утрам возле дома, чтобы вместе в школу идти, и провожала обратно. Правда, это длилось недолго. В 6 классе математика у меня начала хромать, и Кирилл стал дружить с другой девочкой, нашей отличницей Воспоминания накрывают волной, а с ними возвращается и детская обида. «Я занята, у меня дочь болеет», — говорю сухим тоном. Взгляд Кирилла меняется с заинтересованного на разочарованной. «Ну да, мать с ребёнком — это не предел мечтаний молодых парней. Замужем?» а «Вдова», — кратко отвечаю. «Мне жаль, тогда, может, завтра?» — продолжает он, удерживая меня возле кассы. «Кирилл, я не могу. В самом деле нет желания с ним встречаться». «Кать, ну ты единственная, кого не было на встрече выпускников. Давай посидим где-нибудь. Надо будет, отвезу тебя в город», — напирает парень. И взгляд такой непонятный. Вова смотрит по-другому. «Нет, Кирилл, прости. Давай хоть к дому провожу». «Не надо, я тут не одна». Отступают протянутые руки и обхожу его. «А-а-а-а», — разочарованно тянет парень. «А я-то думал, что как в старые времена. Посидели бы, пообщались». Помнишь, как я твой портфель носил? Ты такая красивая стала. И глаз не сводит с моей груди. Она у меня подросла. После первых родов была крепкая двойечка, а сейчас уже тройка, не меньше. Прости мне, надо домой. Поясняю я. Тем более меня ждут. Он идёт за мной как привязанный. Из магазина мы выходим вместе. Кирилл до этого что-то купил. Кать, в любом случае дай номер телефона, чтобы я мог пригласить тебя на следующую встречу выпускников, поясняет он с улыбкой. Уговорил. А вздыхаю и достаю телефон. Может, в следующем году смогу. Всё-таки хочется посмотреть, как изменились наши. Я диктую свой номер, Кирилл тут же перезванивает мне. Смотрю на него, и в голову закрадываются крамольные мысли: если бы всё сложилось по-другому, если бы Илья не болел, если бы я не стала суррогатной матерью. Ох, воспоминания о детстве такие милые и наивные. Он ведь мне действительно нравился. Встреча мы год назад, всё могло быть иначе. На улице прохладно, я кутаюсь в куртку. Давай всё-таки провожу тебя, настаивает Кирилл. А время сейчас непокойное. Не надо, всё в порядке, отказываюсь я. Ладно, очень рад была тебя встретить. Кирилл внезапно подаётся ко мне и обнимает. От неожиданности я не успеваю ничего сообразить, его пах упирается мне в живот. Неловкая ситуация. Кирилл замирает, на его лице изумление медленно сменяется пониманием. Катя. Слышится голос Вовы совсем рядом с нами. Ты с кем? Кирилл отпускает меня, делает шаг назад. На его лице выражение полнейшего шока. Ну да, же, вот ведь не видно в верхней одежде. Зато он отлично прощупывается через куртку. Мужчины обмениваются оценивающими взглядами. «Ой, это Кирилл», — спешу объяснить. «Кирилл, это мой...» Да говорить не успевая, Вова по-хозяйски притягивает меня к себе и говорит. «Близкий друг». Причём не сводит с лица Кирилла напряжённого взгляда. Будто вот-вот кинется на него. Потом оборачивается ко мне. «Мы уходим. Всё купила». Кирилл несколько рассеянно улыбается. «Ладно, Кать, если что, звони», — говорит он и уходит от нас. Мою талию ещё крепче сжимает, потом вовсе тянут куда подальше. Близкий друг? Недоумеваю я. Когда это мы подружиться успели? Ну ты же сама сказала своей подруге, что я тебе не муж. Надо было как-то спасать ситуацию. Она мне не подруга, ворчу. И вы мне не друг. Так что мешает нам подружиться? А вы во взгляде на меня с хитринкой в глазах. Подружиться телами? Яд не чуя. Извини, я сейчас не в той форме. «Злю-ка ты, правильно твоя мама сказала. Кстати, кто этот парень?» Вкратчево спрашивает Вова. «Одноклассник бывший», — поясняю со вздохом. «А можно меня так не держать?» Пытаюсь выпутаться из объятий, но Вова только крепче прижимает меня к своему боку. «Да тебя ни на минуту нельзя оставить. То пьяницы пристают, то одноклассники обнимают. Мы давно не виделись, что такого?» «Не понимаю, почему должна оправдываться перед ним». И вообще, он действительно мой близкий друг, одноклассник, в отличие от вас, Владимир Данилович. Хватаю его за руку и стараюсь отодрать от себя, но она словно прилипла. А то, что у тебя договор, сидит Вова пугающим тоном. И что? В моём голосе, извини, возмущение. В нём нет ни строчки о том, что я не могу общаться с людьми или обниматься с ними. Так впишем, сколько тебе заплатить за дополнительный пункт? Я обмираю. В смысле? В прямом. Я не знаю этого парня, я не знаю, кто он такой. Может, журналист, ищущий горячий сюжет, а может, просто носитель какой-то заразы. А вы серьёзно? Вполне. А я замолкаю. С ним бесполезно спорить. Так, всё, возвращаемся домой. Продолжает Вова. Вот только не надо лезть в мою личную жизнь. Я не прекращаю попытки хоть как-то избавиться от его рук. Я не ваша собственность. Нашибаешься. Тихо произносит он. «Что?» «Пока ты носишь моего племянника, ты собственно из семьи Барковских». От его слов у меня внутри будто что-то взрывается. И всё равно с силой отталкиваю его. «Это моё право. С кем хочу, с тем общаюсь. Куда хочу, туда и хожу. И так в доме покоя нет». «Что значит нет?» Внезапно спрашивает он. Мой запал сразу стихает. А вот Вова, похоже, разозлён не на шутку. Брови напряжены. Взгляд такой страшный. Что случилось, дома? Надвигается на меня. Да ничего такого. Отодвигаюсь от него, а по спине холодок. Вспоминаю, как меня Виктор лапал. Мой страх отражается в глазах Вовы. Что случилось? Мне сколько раз повторять вопрос? Опять уточняет он. А я не хочу говорить. Боль отвращения всё ещё скользят внутри меня, скручиваются неприятным жгутом, ощущение липких рук на моём теле ещё слишком свежо. Просто мне там некомфортно находиться. С трудом подбираю нужные слова. Мой голос звучит еле слышно.